Браун с ужасом поднял голову. Громкоговоритель извещал о предстоящем отходе поезда. — Да, повестка, голос свыше. — Пора. Он сорвался с места и пошел к выходу. Над лестницей на зеленом барабане вспыхнула белыми огнями надпись «Вы ничего не забыли?» Накрапывал мелкий холодный дождь бульвар понемногу оправлявшийся от войны горел огнями отсвечивавшими в окнах магазинов в засыпанных листьями лужах у бортов тротуара все эти огни золотые красные зеленые синие постоянные вспыхивающие горизонтальные вертикальные косые размещенные всюду где только можно было их устроить говорили одно и то же купи возьми продается и то же говорили женщины в одиночку и попарно гулявшие по пустому бульвару. Браун шел, все ускоряя шаги, не зная, куда и зачем он идет. Проститутки оглядывали его беглым взором, и ни одной из них казалось, что с этим иностранцем дело было бы небезнадежно. — Пойдем, дорогой, — сказала одна проститутка. — Леверадо де Пакайе! — произнес он и засмеялся. Женщина отшатнулась. — Ненормальный какой-то мерзкий тип, — сказала она подруге. — Вот до того дома еще дойду, — объяснил себе он, с трудом справляясь с дыханием. Далеко впереди, сверху вниз, во всю высоту пятиэтажного дома, огромными красными буквами, по одной зажигалась и гасла какая-то вертикальная надпись. — Да-да, старайтесь. Это для вас старались Фарадеи, Эдисоны, для вас, для нас. Благодарить так и за это. Дрожащий от холода человек в легком пальто в продырявленном котелке нерешительно протянул ему рекламу лечебницы венерических болезней. Вот — Вот-вот, и вас благодарю, — по-русски вслух сказал Браун. На углу боковой улицы висела огромная, многоцветная, с желто-красными фигурами чудовищная афиша кинематографа, залитая синим светом, страшная неестественным безобразием. — На Дон Педро работали товарищ Фарадей. Эта судьба хочет облегчить мои последние минуты. В самом прекрасном из городов показывает все уродливое. Да, так уходить легче. Знаю, знаю, что есть другое. Мне ли не знать? Прощай, Париж. Благодарю. За все, за все. Он почти бежал. Проезжавший шофер замедлил ход, вопросительно на него глянул. Браун, задыхаясь, сказал свой адрес. — Только скорее, прошу вас. Возможно, скорее я спешу. Сердце у него билось все сильнее. — Может, не выдержать? Это было бы еще проще. хоть и так всё просто. всё очень, очень просто. Поднял стекло вытяжного шкафа и вставил в колбу заранее приготовленную пробку с двумя отверстиями. В одном была воронка с краном, в другом отводная трубка. Кран воронки вращался в отверстие туго. Браун старательно смазал его. Вставил опять, насыпал в колбу цианистого калия из банки, в воронку налил кислоты. И тотчас от привычных лабораторных действий к нему вернулось спокойствие. Последний опыт, но такой же, как все другие. Первый был большой радостью, может, лучший в жизни. Ну и отлично. Всего понемножку. Хватит. И науки хватит и открытий. Обеспечено место в двух ближайших изданиях Бейльштейна, а той в трех. С улыбкой подумал он уже совершенно спокойно. Он сел в кресло у письменного стола, с удовлетворением прислушиваясь к себе. — Вот так, так, отлично, произведу последний опыт — так же, как все другие, не спеша, не волнуясь, прилично, как подобает настоящему человеку.